Глава 21. В которой Извольскому не достает опыта, Авдей сновал по террасе, расставлял на столе белоснежные чашки, выносил мед, баранки, теплые блины, вареные яйца и варенье. Извольский в короткие перерывы, когда лакей убегал на кухню, наслаждался звенящей кристаллизованной утренней тишиной. Наконец, на столе появился огромный самовар. Авдей снял с него трубу, и по террасе поплыл аромат сосновых иголок и смоленистых тлеющих шишек. «Пожалуйте, ваше сиятельство, свеженькие и с душистыми травами. Федор Петрович с Николаем собирать изволили». «Николай — это...» «Сын Федор Петровича, ваше сиятельство. Вы на дни изволили поздно прибыть, и они с матушкой Екатериной Александровной уже опочевать удалились». «Так а где же теперь все?» «Так известно где, в церкви!» Авдей указал куда-то за спину. «Барин уже много лет за утренню не пропускает. Отец Сергий-то еще вчера уехал, неделю не будет в храме. Так барин-то все одно не пропускает. А скажи-ка, любезный, давно ли ты служишь у барина?» Извольский встал и, скрестив руки, оперся на перила. «Так не служу я. Дворовый ведь. Родился, почитай тут». «Разумеется, братец». «Я и хотел спросить, давно ли ты при барине?» — улыбнулся Андрей. «Стал быть, давно. Долго ли женат барин-то, Авдей?» Авдей закатил глаза к потолку, видимо, подсчитывал. Затем его мысли трансформировались в невнятное бормотание. «Николушки пятый, зима, сейчас...» хм, «Выходит, семь лет почти как, ваше съедство». «Сразу в отставку и вышел Федор Петрович-то». «Оно ведь понятно. Барыня уже в тяжести была, как из Петербурга-то возвратились. А в таком положении-то что? Только вот раздолье наше да свежий воздух надобен». Разговорчивый Авдей завел пространную речь о здоровье, влиянии сельской жизни на самочувствие и о местных красотах. Извольский слушал вполуха. в полууха. В 804-м Ахты выпустили из крепости вместе с остальными. Он тут же подал в отставку... И уединился в имении, женился, родился сын. Более он отсюда не выезжает. Из семи человек, заточенных в крепости, совершенно точно мертвы четверо. Местонахождение еще двоих неизвестно. Что же произошло тогда в 804 -м? Что за дело, по которому они все до сих пор оплачивают счета? На двор въехал смуглый курчавый мужик в серой полотняной рубахе, подпоясанный тонким ремешком. Он ловко спрыгнул с лошади и подбежал к крыльцу. «Ваше сиятельство, Федор Петрович вас у псар не дожидаются. Приказали, чтобы я проводил. Я фрол, да и барина барину служу!» Извольский поднялся и натянул перчатки. «Верхами поедем? Ежели извольте, ваше сиятельство. Можем и карет подождать. Но там Екатерина Александровна с Николаем Федоровичем возвращаются». Можем до получаса потерять. Давай, братец, верхами, так и дышится приятней. Извольский передал Авдею шляпу, снял сюртук и оставил его на спинке стула. Из конюшни вывели гнедого красавца. Фрол уже сидел верхом на серой в яблоко кобыли. Взяли резво. Рысью прошли аллею, выехали к пруду, обогнули камышовую заводь, и взору Извольского открылось поле, изрезанное балками. Солнце рассеивалось рваными облаками, темные пятна их теней ложились на рженое золотистое поле, затеняли черные обвалы балок, делали панораму драматично инфернальной. Извольски видел из седла тонкую ленту дороги, уходящую к горизонту. Пыльную светло-желтую артерию среди зеленых травянистых лугов. Вдалеке, там, где тени облаков не ложились на землю, Торчал луковичный купол храма, белели по бокам от него каменные стены домов. Чуть правее граф увидел мельницу. Гнедой, очевидно, хорошо знал дорогу, потому как едва пробежал заводь, взял в галоп и теперь несся по полю наметом. Извольский не стал натягивать поводья, доверился жеребцу и несколько минут наслаждался бешеной скачкой, пока Гнедой, отведя душу, Сам опять не перешел на рысь. «Гораздо вы, ваш сияйство, до скачки-то!» Фрол не отстал от графа ни на сажень. «Не мешает?» — он кивнул на беспалую кисть. «Да уж пообвыкся», — улыбнулся Извольский. «Далеко ли еще?» «Вон мельница, видите? За ней псарни наши, а за псарнями перелесок пристани река. А вот и Екатерина Александровна!» Из-за пригорка показались лошади. Извольский принял вправо и перешел на шаг. Показалась и карета. Мрачно выкрашенная в черный цвет, она нелепо смотрелась на фоне ярких цветов окружающего пейзажа. В окнах шторы были открыты, и граф увидел в глубине белокурую женскую голову, волосы, уложенные в модную прическу на затылке, открывающие линию тонкой шеи. Извольский вовремя осознал, что слишком долго задержал на женщине взгляд, коротко поклонился и отвернул голову прочь. «Мрачноватый фиакр», — съязвил он, раздосадованный тем, что не удалось как следует рассмотреть супругу ахты. «Примечание. Фиакр. От французского «фиакр». «Наемный четырехместный городской экипаж на конной тяге». «Конец примечания». «Да это старый экипаж, ваш сиятельство, рассмеялся Фрол. «Достали из каретного сарая, пока на новом рессоре меняют. Этот еще в гачи не барину служил. Думали уж, не надобен будет. Да вот сгодился. Их у барина два имеется. Этот уж вторую неделю Екатерину Александровну возит». «Только она в карете одна», — неуверенно проговорил Извольский. «Сына я не заметил». «Похоже, с Федором Петровичем остался» барин часто его с собой берет и на псарню и рыбу удить и на лодочке кататься любит больше жизни своей наследник то фрол поправил ус барин каждому новому умению и николушке рад как дару божьему научиться санки сам в гору поднимать или буквы складывать федор петрович сам как дитя радуется и людишки крепостные пылиночки с мальца сдувают бывает придет барин с сыном на рынок то морковку ему сунут, то репку сладенькую, то леденец какой. — Что ж у вас крепостные-то и на сахар деньги имеют? — усмехнулся Извольский. — У нас крепостные получше иных мещан живут. Фрол был явно горд своей принадлежностью к толмачинскому крестьянству. — Барин наш таков, что лучшего желать перед Господом стыдно. Виданное ли дело, крепостных не секут? Из города доктор выписан в госпиталь для крестьян, даже повитуха имеется. За помол муки копейки не берут. По праздникам Федор Петрович общине богато жертвует. Деньги в рост запрещено давать. К зиме даже свой крестьянский банк будет. Многие скотину держат, птицу. За дичь битую барин не наказывает. Фрол перечислял преимущества жизни в толмачах с нескрываемым удовольствием. Словно пересказывал древнюю басню. А брок надвое меньше, чем в соседских поместьях. До с мужиков не доводит, и плодятся отсюда исправно. Меньше шести детишек дворов нету. Отец Сергей грамоти при церкви их за задаром учит. Чудесная метаморфоза, подумал Извольский. Видимо, нагрешил-то отставной майор изрядно. Вид приближающейся уютной деревеньки с чистыми новенькими крышами под черепицей, напомнил ему детство, проведенное в отчим доме на Смоленщине. Рассказы слова охотливого фрола о любви Ахты к сыну вызвали в извольском приступ горечи. Он не помнил отца в своем детстве. Всюду, куда бы ни сунулась его память, он натыкался на няню, матушку, дворовых детишек, позднее на управляющего и своих друзей, таких же отпрысков владельцев соседних имений. Отец всегда был в Петербурге, а когда редкими днями навещал имение, был серьезен, строг, требователен и неразговорчив. Извольский только сейчас понял, как далеки они друг от друга. Точнее, понял он это уже давно, но сейчас вдруг понял, почему. Отец никогда не интересовался его жизнью. То есть он, конечно, был озабочен, что Андрей поест что наденет на прием в дом губернатора, позже, что он унаследует и какой партии достоин. Отец никогда не спрашивал, к чему лежит его душа, чем он увлечен, каким делом хочет быть занят, с кем и почему он дружен. Не то чтобы Андрей теперь обвинял его в чем-то, просто у него возникло чувство глубокой досады. Если Господь даст ему сына, он все сделает совершенно иначе он сделает, как Ахте. Они обогнули мельницу, где мужики, разгружавшие из подвод мешки, издалека кланялись ему в пояс, миновали небольшой мост, перекинувшийся через балку, и въехали на огороженный толстыми жердями двор псарни. Ахте стоял у сарая и наблюдал, как белокурый мальчишка, одетый в голубой сюртучок, играл с тремя маленькими щенками. — Доброе утро, Граф! ах ты театрально обвел рукою двор вот моя сокровищница здравствуйте федор петрович извольский кивнул и спешился. а это стал быть ваш главный бриллиант он с улыбкой кивнул на мальчика да извольте николай федорович ах ты собственной персоной он теперь занят не будем его отвлекать фрол пригляди за николенькой конечно барин не извольте беспокоиться «Граф, вы каких собак присматриваете? Гончие, борзые? Щенки вас интересуют или первогодки? Есть натасканные уже на дичь, но они, конечно, дороже». Извольский замялся. «Видите ли, Федор Петрович, я... Я для охоты совсем человек новый». «Ну, тогда начните с первогодков. Егеря вам и натаскают их сами. Хотя это, несомненно, самый интересный момент». Не пренебрегайте им, граф, получите удовольствие. Только осмелюсь пару советов дать, это очень важно. Поднял он вверх указательный палец. Первым делом выжлица против ветра ставьте и осторожно обследуйте место. Примечание. Выжлиц. Пес гончий породы. Конец примечания. Лучше первый раз ехать туда, где и зайца-то нет. Он расхохотался. Иначе сдуру погонит, да и потеряется в лесу. Извольский улыбался и чувствовал, насколько глупой выглядит его улыбка. — На гонку, — продолжал ахты лучше осенью начинать, либо весною, по чернотропу. Когда на дорогах уже оттаяло, а по полям еще снег или уже снег. Как я понимаю, вы с еще не обзавелись, вы жлица, приглядываете для одиночной работы. Извольский кивнул. — Тогда посоветую русака, Выносливы и неприхотливы вовсе. Да и когда стаей обзаведетесь, породы лучше не найти. Уж после нескольких выходов в поле нужно выводить выжлица туда, где целевой зверь точно есть. Тут сами не плашайте. Шумового не берите, только целевого. На зайца пошли, его и травите. Главное — собаку натаскать. Как на место жировки прибудете, так смотрите за выжлицем. Ежели почует зайца, повод натянет, так и спускайте». «Порода добрая, с голосом должна по следу утечь». Ах ты, казалось, в этот самый момент был там, в отъезжем поле. Он жестикулировал, пучил глаза и был совершенно поглощен своим собственным рассказом. Извольский не мешал ему давать советы, потому как, во-первых, ничего не смыслил в псовой охоте, во-вторых, судорожно пытался сообразить, как же ему повернуть разговор в нужное русло. Но на ум решительно ничего не приходило. «Хотя случается и такое...» Ах ты остановился и вытер платком вспотевшую шею. «Что не может собака учуять его, и все тут! Тогда необходимо набросить!» Граф вопросительно посмотрел на Федора Петровича. «Помочь псу! Поднять первого в его жизни зайца самому и показать, кого нужно преследовать!» О хо граф! Вот тут вы и услышите впервые эту песню русской псовой охоты!» У каждого выжлятника свой голос, не похожий ни на чей другой. Переливистый или резкий, глухой или звонкий, с хрипотой или... Короче, гонный голос русской гончей. Удивительная порода. Гончей уникальны тем, что могут одновременно бежать быстрее ветра и лаять, гнать зверя. Очень сильные и легкие. Извольский не заметил, как они оказались внутри псарни. «Ах, ты уже не говорил!» кричал, перекрикивая многоголосый собачий лай полусотни гончих, разделенных в клетях с добротным дощатым полом. Рыжие, пятнистые, бело-черные и бело-рыжие псы заливисто лаяли и махали тонкими хвостами, признав хозяина. — Вот тут полугодовалые! — ах ты остановился у последней клети. На Извольского глядели четыре щенячьи морды, пытались просунуть влажные черные носы сквозь прутья. «Советую вам, граф, начать именно с них. Фрол доставит, куда скажете. О цене отговоримся, лютовать не стану». «Благодарю вас, Федор Петрович. Воспользуюсь вашими советами с благодарностью». Он с учтивым видом кивнул. «Сейчас покажу еще борзых. Они в отдельном подклете. Их у меня...» Его оборвал вбежавший на псарню фрол. «Барин! Барин, беда! Расшиво с мукою на мель села, да течь пошла в трюме -то. Тони, расшива расшива-то!» Николай домой отвези, я на пристань!» «Сделаю, Федор Петрович!» На пристани они пробыли до самого обеда. Отставной майор бегал по настилу причала, истово командовал выгрузкой из трюмов подмокшей муки, сам руководил внутренним ремонтом накренившейся расшивы и вычерпыванием воды. Извольский с интересом наблюдал за деятельным и энергичным помещиком, Так не похожим на тех, которых он встречал ранее. Через пару часов расшива перестала крениться на левый борт. Внутри гулка стучали молотки, работники конопатили щели. Понемногу суета отступила с причала. Подмоченную муку ахты распорядился раздать по хозяйствам. Сухие, не пострадавшие от воды мешки, отправились обратно в амбары. Ахты устало зачерпнула из реки воду, умыл лицо. «Это та самая?» — кивнул на из Извольский. «Она! Точнее, он! Водоход! Нагрузили излишнего, ты вот присел! Похвастать не вышло!» Он устало улыбнулся. «Я вчера был впечатлен этим человеком. Кулибиным. Есть чем впечатлиться. Я его давно знаю. Меня с ним познакомил мой давний знакомый, некий гусарский майор Левин. Ах ты вздохнул!» Вот не поверите. Приезжает старик редко теперь, возраст почтенный, но как приедет, так обязательно чем-нибудь удивит. Хотя, казалось бы, уже и нечем, а все одно удивит. Великий ум. А познакомились в Петербурге? Да, разумеется, я тогда служил при наследнике Павле Петровиче в Гатчине. А этот Левин, гусар, он изобретательствовал тоже в Гатчине? Вы были друзьями? «Ах ты!» пристально посмотрел на графа. С минуту он молчал, потом вновь зачерпнул из реки воды и вновь умыл лицо. Вытираться не стал, так и стоял, глядя на водную гладь. Капли с лица падали на сорочку и пыльные сапоги. Наконец он повернулся. «Вы не загончими сюда приехали». Так на лице Извольского застыло изумленное выражение. «Вы ни черта не смыслите ни в охоте, ни в гончих, это я понял сразу. Интереса в ваших глазах там, на псарне, я тоже не увидел. Я не говорил, что Левин изобретательствовал, но вы это знаете. И еще вы спрашиваете о нем в прошедшем времени, стало быть, знаете, что Левин мертв. Кто вы? И что вам угодно?» Вот и закончилось его инкогнито. Один глупый и непродуманный вопрос, и все, все летит к чертям. Выхин бы сейчас рассмеялся и был бы, несомненно, прав. «Мальчишка!» Федор Петрович, я прошу прощения за этот фарс, но...» «Кто вы?» «Я действительно граф Андрей Васильевич Извольский. Следственный пристав управы правы благочиния». Ах ты глубоко вздохнул и закатил вверх глаза. «Что вам угодно?» «Прошу вас, выслушайте меня». Я веду дознание по делу об убийстве ротмистра Валевича, графа Штейна, ротмистра Глинича и майора Левина. Лицо Ахты сделалось мрачным и непроницаемым. Он смотрел в одну точку под ноги Извольскому и молчал. Мне известно, что эти смерти связаны. Также известно, что в 804 году вы все были заточены в Петропавловскую крепость. Никаких документов ни в военном ведомстве, ни в управе благочиния по вашему делу нет. Все жертвы связаны только этим делом. Четверо из них уже мертвы, а двоих пока ничего не знаю, запросы только отправлены. Вам угрожает опасность, Фёдор Петрович. Тот, кто убил ваших товарищей, придет и за вами. Помогите мне найти его. За что вас посадили в крепость? Ах, ты выслушал эту речь, в которой Извольский подбирал каждое слово, молча. Казалось, он отрешен от всего происходящего. С минуту он молчал, очевидно обдумывая резоны графа, затем начал мрачным механическим голосом. Все, что я вам сейчас скажу, будет последним, что вы от меня услышите. Вы сказали, что он придет за мной. Я вас удивлю, потому как он уже приходил. Имени его я и сам не знаю. Ни его примет, ни его описание. Не суть дела дело 804 года вы от меня не получите, потому как я дал ему слово молчать. Молчание — драгоценность. Иногда оно стоит жизни. Я купил свою жизнь за молчание. Скажу одно. Он не убийца. Он палач. И убитые вовсе не мои товарищи, как вы изволили их назвать. Они мерзавцы и все как один заслужили смерти» как и я, очевидно. Только я свои грехи еще надеюсь отмолить и скупить перед Господом. Есть у меня на то великая надежда. — А теперь, граф, уезжайте. Я более не желаю видеть вас на своей земле. — Ну, Федор Петрович, довольно, граф. Мы закончили. Уезжайте. Ах ты повернулся и пошел прочь. Через два часа верстовым столбам Извольский потерял счет. — карету качало на ухабах. Он пытался заснуть, но сон не шел. Андрей прижался лбом к холодному стеклу окна и представил море. Опустошение, вызванное глупым провалом, потихоньку отступало. Остались двое из семи узников. Необходимо узнать, что с ними. По приезде он непременно это сделает. Докопаться до сути происходящего — Теперь было делом принципа.